Получилось, как в дурной шутке. Иду по степи, и вдруг из-за угла танк выезжают. Только шли мы с Дарой не по степи, а по лугу. Справа лес, слева лес, позади тоже какая-то рощица маячит. И тут он, вернее она, пантера. Дара, как ее увидела, сразу меч из-за спины потащила. Я на нее прыгнул сзади, повалил, к земле прижал. Совсем с ума свихнулась, ору на ухо. Жить тебе надоело. Это же тебе не колдун завалящий. В нем же сорок тонн. Черт бы тебя драл. не пушка семьдесят пять миллиметров. Дара чего-то в ответ булькнула, только я не расслышал ни черта. Мотор ревет, спасу нет. Я-то уж подзабыл маленько, что это за мелодия такая, танковый мотор. Как говаривал старшина Ушаков, ни с какого боку не родственник. Прелестная симфония для унитаза с оркестром. Большого ума был человек, да и объем немалого. Приподнялся осторожно, глянул. Нет, похоже, не засекли Дарину выходку. Как перли они наискость через лук, так и прут». — Уже легче, думаю. Но все равно надо что-то с этой заразой делать. Потому как лежим мы за этим холмиком прямо как Чирий на неудобном месте. Вроде бы и прикрыты, но лучше от этого не становится. — Интересно, где же они умудрились целую «Пантеру» оторвать? — Да еще, похоже, с экипажем, по крайней мере, с механиком-водителем. Танк — это, конечно, не самолет, но все равно за рычаги должен кто-то, понимающий и дергать. Орка за них не посадишь? Так, подруга боевая, жизненно важный вопрос к тебе есть. Огненные шары кидать умеешь? Три или четыре, больше не смогу. Ладно, думаю, будем считать, что три, и то хлеб. Всяко лучше, чем с мечом на броню. Эх, знать бы, какая у этих шариков бронепробиваемость. И как она от расстояния зависит. До пантеры метров триста. Или попытаться поближе подпустить. А если засекут? Им же даже пулемет в ход пускать не придется. Намотают на гусеницы, и будет очень плоская принцесса. И такой же плоский старший сержант. Но лобовую точно не возьмет, да и борт, пожалуй. А сверху по ней врезать не получится, по причине отсутствия крыльев. Тут пантеру на какой-то кочке чуть влево развернула и я, недолго думая, дару в бок пихнул. «Запускай!» Вышло даже лучше, чем рассчитывал. Гусеница, правда, не слетела, зато весь танк сразу повело. Явно ведущее колесо накрылось. Развернулся он боком, замер. Эти дурики только начали башню разворачивать, а дара им второй разряд в мотор всадила. Полыхнуло здорово. Дым повалил. Из башни одна горящая фигурка вывалилась, пробежала пару метров и шлепнулась. Остальные вовсе ничего не успели. Боекомплект рваться начал. На этом месте я и проснулся. Минут пять лежал, в потолок пялился и дышаться пытался. Вот ведь приснится же такое, кошмар натуральный. Я как раз закончил ТТ собирать после чистки, как мне эта мысль в голову пришла. Нет, говорю, не бывает так. Дара напротив окна стояла, потягивалась широко так. Довольная, выспавшаяся. — Чего не бывает, Сергей? — Ну, этого всего, что с нами вчера было. Бормочу и понимаю. Услышать от кого другого? Сам бы смотрел, как принцесса сейчас, удивленно, жалостно, а то бы и пальцем у виска покрутил. — Сергей! — качает головой Дара. — Прости, но не могу сказать, что понимаю тебя. Что такого небывалого, «Случилось вчера. Стая волкодлаков, заброшенная таверна, ты впервые оказался в одной кровати с принцессой?» — улыбается. «Ну, в общем, да». Честно говоря, думал, ее высочество сейчас хохотать начнет. Она подошла, наклонилась, заботливо так ладонь к колбу приложила. «Странно». Жара нет, да и не выглядишь ты больным. Да уж, лучше бы начала хохотать. Как бы это сказать, вздыхаю. Вот нашли мы оленя этого брошенного. Не дом, а натуральный кошмар из детских страшилок. Мрачный, темный, со следами панического бегства. И оборотни от нас отстали. А ты сама говорила что никогда эти твари добычу на полдороге не бросают. — Значит, не так уж много я знаю про волкодлаков. — Я серьезно? — И я серьезно? — Сергей, причин, из-за которых волкодлаки решили отступить, может быть, тысяча и три, ломать над ними голову. Ага, например, их спугнул кто-то страшнее их самих. Помнишь, чьи — Мои? Но я ведь уже сказала, что не так уж хорошо понимаю в оборотнях. — А если хорошо? Если ты правильно причину угадала, и причина это в старом олене все еще сидит. — Тогда почему? Дара голову едва заметно наклонила, словно прислушивалась к чему-то. — Это страшная причина? — — Позволила нам спокойно проспать до утра? Она такая гостеприимная, или просто ее хватил удар от нашего с тобой наглого поведения? — Или она углядела тебя в окно и была наповал сражена ослепительностью облика первой красавицы королевства? — Спасибо за комплимент, Сергей. — На здоровье вернешь улыбками. Дара прошлась взад-перед вдоль стены, встала, принялась угол потолка изучать, точнее, паутину на месте этого угла. — Значит, задумчиво так говорит, — ты считаешь, что волкодлаков и обитателей таверны испугало нечто одно и то же? — Считаю, не так, уточняю, чтобы скорее уж уверенно, но... Нравится мне эта мысль. И где же это нечто, по-твоему, может таиться? С иронической такой ухмылочкой интересуется принцесса. Мы ведь обыскали вчера дом. Тут уже настала моя очередь ухмыляться. Обыскали, да не весь. Потому как в жизни не поверю, чтобы у такого справного заведения погреба не сыскалось. В крайнем случае согласен на завалящий подвал. Но быть должен. Да если он, как ты говоришь, быть должен, спокойно, даже чуть отрешенно произносит Дарсолана, то мы его найдем. уверенно это будет несложно. Тут она угадала. лас в подвал мы нашли почти сразу. Да я бы его еще ночью заметил. Не окажись он мусором так ловко замаскирован дом то видно, что кольцо здоровенное, к полу прикручено, а ночью поди разберись, что за дрянь под ноги попадается. Я мусор в стороны расшвырял, взялся за кольцо и отпустил. Удар, и от удивления даже личико чуть вытянулось. — Но ты же сам хотел, если там кто-то есть? — Ну да, говорю, хотел. И насчет кого-то есть мысли имеются. Вот и подумал, что не стоит к этому кто-то есть в гости без подготовки ломиться. Подготовки? Ну, во-первых, там наверняка темно, как у... Короче, очень темно. Там будет светло, заявлят Дара, и раз! У нее над ладонью вспыхивает белый с голубым шарик, ярче любого факела. Отлично! Тогда перейдем к пункту во-вторых. Ведро в углу видишь, наполни его водой. Ваше Величество, пожалуйста, до краев. А я пока наверх за третьим сгоняю.